Глава восемнадцатая. В деревне Чинабр в приходе Сингреали в тайном зале трибунала в субботу в двадцать четвертый день февраля месяца в праздник святого Неду ночного странника и охотника на ведьм в шесть часов утра доктор абандонато ди Санчелесто в присутствии инквизитора Унгиди Деварана приказал привести из тайной тюрьмы женщину Лавеки. Что и было сделано и она предстала перед судом. Приведённая пала на колени и со стенанием просила освободить её ввиду возраста и слабости. Все обвинения она отрицала. По причине болезни была отстранена от мастера Манка и лишена забот его. Вразумлялась, побуждалась и склонялась он им доктором, абандоната. «Я ответствую, что сначала меня не узнали, когда я прибыла в деревню под названием Киноварь. У меня не было собственного дома, чтобы укрыться в нём, и не было добрых родственников, ожидающих моего возвращения» и способных обнаружить под этой чешуей старой кожи девочку, кою они меня в последний раз видели. Кроме того, всеобщее внимание занимал наместник Липидиспина, который незадолго до моего прибытия явился в замок и встретился со старейшинами, якобы ради знакомства и успокоения умов, огорченных смертью графа Дезидерио. В действительности же он заманил их к себе хитростью и пригрозил держать их в темнице, пока они не почувствуют раскаяние, ибо до ушей герцога дошла весть об их достойных осуждениях, заблуждениях, и это наполнило его великой печалью. А так, как благополучие подданных является глубочайшим призванием сеньора-герцога, он решил дать жителям Интестине две недели на отречение от ереси. Потому же он поручил монахам ввести просветленных в таинство истинной веры, а для лучшего ее укоренения построить монастырь прямо у ворот деревни. Так что вы сами можете догадаться, сеньор, какое смятение здесь происходило после того, как была объявлена милостивая воля герцога. Одни спешно собрали пожитки и двинулись в низины, другие с стадами укрылись на высокогорных диких лугах, куда не могли добраться ни горькая забота нашего господина, ни меч его воинов. Одни латали заборы и стены, намереваясь переждать всю эту суматоху в безопасной утробе своих подворий. Другие бежали к Вероне, который только что провозгласил себя наследником графа Дезидерио. Никто не обращал внимания на такую старую курицу, как я. Пусть даже она где-то что-то выкопала с поля или отколупала пару досок от заброшенного сарая. Я ответствую, что в то время со всех сторон слышны были стоны и причитания. Наши старейшины, когда наместник Липидиспина объявил им свою волю, предпочли петлю, затянутую на шее, уходу от света. И это их решение навлекло на наместника немалую беду. Нет, его не раздражала одержимость юридических вождей, от которых он и не ожидал помощи, а потому он велел задушить их всех по очереди, не дожидаясь, пока они доставят ему больше хлопот. Однако его удивили беспорядки, произошедшие после их смерти в Антостине. Как и многие жители Южных Земель, он в юности наслышался рассказов о просветленных и их истой привязанности к Вермиллиуну. Но, как это часто случается с сильными мира сего, он переоценил верность простых людей сеньору герцегу, патриарху и их слугам. Кроме того, будучи по природе прямолинейным человеком, он верил, что после смерти старейшин, которых он не без оснований считал самыми закоснелыми еретиками, их земляки отрекутся от своих нечестивых ошибок и смиренно вернутся в овчарню. Словом, как только последний из старших испустил дух, наш наместник, очень утомленный, отправился спать. Долгие годы он провел на военной службе у герцога и без содрогания шел на боевую резню. Но это убийство стариков прошло для него не без тягости и отвращения. Уповая на порядочность стражников, он не выставил даже караулы на тропах, ведущих в горы. И каково же утром было его удивление, когда обнаружилось, что большая часть моих собратьев бежала прочь под покровом ночи. И знаете, добрый сеньор, что он воспринял эту весть с таким гневом, что даже в моей скромной хижине слышны были его вопли. Он ревел, без преувеличения, как телящаяся корова, ибо женщина, будучи по натуре стыдливой, не издала бы таких звуков. «Подтверждаю, что из-за недопустимой беспечности наместника Липидиспина наши шахты перестали давать драгоценную руду, чего не случалось ни при жизни графа Дезидерио, ни при его предках. После убийства старейшины бегство многих молодых людей, каждый из наших почтенных родов, а просветленные тоже заботятся о своем наследии, и одни семьи пользуются среди них гораздо большим уважением, чем другие. Он словно вжался в землю, ожидая, что произойдет дальше. Многих вермелиан одолела всевозможная хворь. Вероятно, от огорчения после смерти старейшин и смуты в эти тяжкие времена. И когда надзиратели стучали в их двери, призывая их, согласно обычаю, перед рассветом в Интостине, они не могли подняться с постели. Напрасно наместник сердился и посылал солдат приводить их силой. Ему удалось лишь собрать в замке нескольких несчастных, и то принесли их на дерюге или на двери, спешно вынесенные из сарая, так как передвигаться своими силами они не могли. Тогда, чувствуя, что его все больше выставляют на жестокое посмешище, Сеньор Деспинно попытался найти иные средства и показать своим равным еретикам, что они ему не нужны. Но и здесь он потерпел сокрушительное поражение. Не помогли ему мастера, привезенные из южных земель. Как бы они ни старались, они не смогли запустить коловороты и, спускаясь на дно, интестине в поисках доступных месторождений, терялись в хитросплетении подземных ходов. Трое из них, хотя и имели опыт в добывании руд в других местах, один за другим не вернулись на поверхность, что многие местные сочли знаком и подтверждением того, что люди низин, посвященные свету, сгорают во мраке интестине быстрее масляных ламп. И так у наместника Липидиспина начались немалые беды. И ответствую далее, что он еще медлил и размышлял всю зиму, заедая каждый кусочек хлеба унижением. Но когда с первым теплым ветром весны появились первые ростки на полях, место, отведенное годом ранее под строительство монастыря, по-прежнему стояло пустым, на нём не появилось ни одного работника. Вместо монахов в сандалиях в деревню заехал на своём дряхлом муле падра Филиппе и обосновался в одной из опустевших хижин. С первого взгляда по его румяным щекам и животу, что он нёс перед собой, словно горшок с салом, можно было понять, что это человек весёлый и основательно увядший в собственных пороках. Он быстро взялся за устройство хозяйства и вспашку заросшего поля, проявляя скорее хозяйскую заботу о посеве, нежели о заблудших душах. Его практичность была принята в поселении с нескрываемым облегчением. Из большей надежды все поглядывали на наместника Спина, когда в назначенный срок тот прибыл за урожаем интестине. Наместник, видимо, взявшись за ум, не пылал гневом при виде жалких сколов Гермиллиона, представленных ему. Он долго беседовал с мастерами, пригласил их к столу, поставленному специально по этому случаю на лугу перед замком чтобы все, как я полагаю, имели возможность его видеть с соответствующего расстояния, и, может, даже слышать, как наместник уверяет вермиллиан в нежной опеке герцога. Больше не шло речи ни о монахах в сандалиях, ни о наказаниях за качество руды. Больше говорили о волках, что треплют стада, и о непредвиденной скудости весенних дождей. А Падро Филиппо сидел рядом с наместником, пережевывал мясо, а жир стекал у него по щеке, и... По мере того, как уменьшалось количество вина в кувшинах, все менее сыпало веселыми шуточками. И вскоре непонятным образом повешенные старейшины в этом потоке слов превратились в изменников. И до того, как кувшины были опустошены до дна, наши вермиллиане готовы были поклясться, что несчастные весельники изменили самым заветным тайнам вермиллиона, который им никогда не принадлежал. Я также ответствую, что наши мастера разошлись по домам, убежденные в искренней доброте наместника и полные надежд на будущее. Как известно, рассудительность — признак зрелости, а священная вода не приварится к коже, как к клейму. Так похвалялись они потом с насмешкой, перекидываясь многозначительными взглядами позади хлевов и у навозных куч, после чего один за другим шли к падре Филиппы, и над крапильницей отрекались от света. В деревне началось брожение. Разверенные жены и тещи, ибо женщины, особенно охваченные ересью, поверьте мне, дольше упорствуют, приправляли хлебное тесто богохульством и лили слезы в утренний удой. Так что молоко портилось в дойниках, и невозможно было приготовить из него ни кусочка сыра. Но ничего они не могли поделать, потому что наместник, поддержанный Падре Филиппе, добился своего. Коловороты снова качнулись, и мулы возобновили свой поход по горным тропам. «Итак, сеньор, раз уж вы спрашиваете, я без упорства и промедления признаю, что да, многие из вермиллиан притворно приняли аркан вашей веры, участвовали в предписанных богослужениях, славили святых, поклонялись их образом и соблюдали посты, в глубине души при этом оставаясь верными служителями света, который является первым даром Творца и его истинным воплощением. Но и в этом деле наместник проявил немалую сообразительность, ибо он не давил на закоренелых еретиков и не убеждал их больше, рассчитывая на то, что в назначенный день и час наш почтенный пастор явится в замок со списками просветленных, решивших отказаться от заблуждений, и тех, кто настойчиво держался их. В ночь накануне этой всеобщей проскрипции ворота деревни были оставлены открытыми, будто в немом приглашении, и никто не преследовал уходящих, пока не удалились они за кольцо полей и лугов, где пасут сообщенные стада. Только через пару дней стало известно, что на верхних тропах их ждали солдаты-герцога, расставленные по двое и трое у пограничных валунов и переходов, ведущих к Лаволпе, как будто кто-то из наших указал им места и время». Однако в черте деревни не пролилась кровь, и на то, что происходило выше, удалось в итоге закрыть глаза. То весной мы все желали покоя. Мы жаждали его так сильно, что были готовы пожертвовать всеми этими изгоями из горных гротов. И даже собственными соплеменниками-еретиками. Так наместник Липедиспина хитростью и разумом добился того, чего не мог силой. И удалилась деревни самых ярых еретиков. А кроме того, заново открыл путь к подземным источникам вермилиона Ибо не по этой ли причине его послали в наши края? «Нет, Энир, еще раз отрицаю, что я якобы привела мужчине, именующему себя моим братом Вероны, приспешников, потому что вспомните мои слова. Я всего лишь старая женщина, слабая разумом и неспособная, как вы видите, справиться с трудом долгого похода. Я бы никогда не смогла подняться к гротам Лавольпе. Впрочем, по слухам, немногим из тех, кто младше и крепче меня, удается это сделать. Ведь разбойники из лесих пещер оказались не столь восприимчивы к уговорам наместника, как почтенные жители нашего поселения». И не далее, как три дня назад, бравые солдаты герцога в очередной раз скатились со склонов Лаволпе, как опадыши с хорошо растрясенной груши. Да, сеньер, мне известно, что ныне их тела гниют, наполовину присыпанные хвоей и галечной горной землей, всегда готовые принять в себя свежий перегной. И слуг герцога земля эта примет с тем же гостеприимством, какое оказала солдатам короля Ефраима и его бесчисленным предшественникам, что приходили сюда с оружием в руках, чтобы добраться до Вермиллиона. Я ответствую, что это не имеет значения, спишите ли вы это на последнее поражение на трусость солдат-герцога или на колдовство моего брата Верона, если предводитель Рапинатори и правда им является, или же на все эти тайные символы и заклинания, начертанные на кожаных ремнях, которыми по три раза оборачивают грудь, плечи, бедра и все другие части, подверженные опасности, и которые якобы видели в моей хижине многочисленные обвинители, в том числе мафальта ее распутные кузины и печально известный супруг. «Так или иначе, вы сами, сеньор, скоро убедитесь, что моя смерть ничего не изменит, сила вашего войска не возрастёт, и тела ваших вояк не наполнятся геройством, когда вы отправите меня на костёр. Ведь моя казнь давно решена и не имеет никакого отношения к тем винам, что вы пытаетесь мне приписать. Всё остальное и все слова, окружающие между нами, как птицы лишены смысла. Я думаю, сеньор, что сейчас вы пришли сюда скорее из пустого любопытства», нежели с целью выводить из моих стонов имена предателей и злодеев или найти путь, ведущий к одному из моих братьев. Но остерегайтесь потому что слова слетаются друг с другом, и трудно распознать изначальную природу вопросов, к которым они относятся». Затем, потеряв сознание, она долго оставалась без чувств, приведена в чувства и перевязана мастером Манка и фельдшером. По прочтении ей признание заявила, что оно соответствует истине и сделано без злого умысла против кого-либо. Тайну в силу данной клятвы она обещала сохранить, после чего была отведена в тайную тюрьму. записанное и засвидетельствована доктором Абандоната Ди Санчелесте, епископом всего трибунала.